6 октября в известном венском месте для гуляния в Пратерте праздновалась годовщина Лейпцигского сражения. 30 тысяч солдат явились перед монархами в полном параде, потом их угощали обедом. На другой день и государю было угодно праздновать славную Лейпцигскую битву великолепным обедом, на которой, кроме царственных гостей, были приглашены все находившиеся тогда в Вене участники знаменитого сражения. Всё убранство зала и столов состояло из военных трофеев. Везде были видны трехцветные французские знамена и круглые щиты, на которых были изображены сражения, выигранные союзниками в последних походах. Замечателен был также праздник, данный во время краткого пребывания императоров и прусского короля в Венгрии. Это был сбор винограда на прекрасном острове, лежащем на Дунае в трех верстах от Офена. Пятьдесят молодых людей и пятьдесят прелестных девушек, одетых в платья народов, живущих в Венгрии, были рассеяны по цветущему винограднику и с пением венгерских песен срезали грозди и подносили их своим августейшим гостям. Одна из них сказала при этом приветствие государю, пользовавшемуся везде особым вниманием. Говоря о праздниках австрийского двора, мы не упоминаем об обычных балах и вечерних собраниях, беспрестанно даваемые то государями, то их послами и вельможами. Они были так многочисленны, что, наконец, утомило общество, очень настроенное на необыкновенное веселье. Надо было придумать что-нибудь новое, и вот с первым выпавшим снегом было назначено невиданное до то ли Катание в великолепных санях, сделанных в виде колесниц и покрытых золотом. Но это прекрасное катание едва не расстроилось. Снегу было так мало, что несколько сот человек собирали его на полях и усыпали им дорогу для катания. Это необыкновенное гуляние окончилось еще более необыкновенным праздником. В огромнейшем венском манеже была сооружена карусель, на которой были в точности исполнены все обряды каруселей средних веков. Кавалеры в красной одежде того времени сражались точно так, как некогда сражались рыцари на турнирах и своих каруселях. А дамы в самом великолепном убранстве сидели в ложе, специально для этого приготовленной, и раздавали точно так же, как и красавицы старинных времен, награды победителям. Этого было недовольно. Через несколько недель при дворе был устроен театр, на котором представляли живые картины и играли комедии. Одним словом, веселье не прерывалось, потому что все были настроены веселиться, и это веселье не было ничем стеснено даже многочисленным собранием монархов и августейших членов их семейств. Это непринужденностью все были так обязаны императору Александру». Кроме любезности обхождения, которое привлекало к нему сердца всех, он проявил также мудрость и в том, что, узнав при открытии Конгресса, что решается вопрос о том, какой этикет надо соблюдать в собрании государей, предложил, чтобы все они занимали места в соответствии со своим возрастом и таким образом те, кто был старше, садился выше тех, кто был моложе». Такое предложение русского государя было тем более ценно, что он был самый младший из всех коронованных особ. Среди лиц, принимавших непосредственное участие в этих праздниках, был и воспитатель императора Александра Павловича Лагарб. Он также был в это время в Вене, как уполномоченный от одного из швейцарских кантонов и обращал на себя общее внимание, как наставник, самым блистательным образом оправдавший доверие великой государыне, избравший его воспитатели к своему знаменитому внуку. Глубокое уважение и признательность к нему государя были так искренны и велики, что нередко во время величайшей славы своей он говаривал, «Если бы не было Лагарпа, то не было бы и Александра». Это собственное признание августейшего воспитанника должно было высоко вознести Лагарпа в глазах всех русских. Что же касается его чувств к государю, то он до самой своей смерти не мог говорить о нем без восхищения, и надо было видеть, с каким восторгом слушали вене его рассказы о детстве и молодости его великого питомца. Он часто прерывал свои рассказы восклицаниями. не для одного смертного природа не была столь щедра, как для Александра». Восклицание, доказывающее необыкновенные способности государя и скромность наставника. Но вернемся к Конгрессу. Уже семь месяцев продолжался он, и почти все его совещания были закончены, как вдруг союзные государи... Получили известие, что Наполеон тайно от английской эскадры, признаны смотреть за ним, оставил остров Эльбу и на пяти судах с отрядом своих приверженцев в количестве около 1140 человек появился у берегов Франции. 1 марта он сошел на берег близ небольшого городка Канна, а 8 марта уже был в Гренобле и имел шесть тысяч человек войска. Брат Людовика XVIII, граф Д'Артуа и маршал Макдональд приготовились было оказать ему сильное сопротивление, но их войско при появлении прежнего любимого начальника полностью перешло на его сторону и защитники короля вынуждены были удалиться в Париж, куда и Наполеон быстро продвигался со своими приверженцами. Число их до того увеличилось, что 19 марта Людовик XVIII должен был оставить бурную столицу, для которой его правление было слишком кратко и снисходительно. На другой же день, 20 марта, Наполеон с торжеством въехал в неё, без единого сражения на всем пути своего следования, от берегов Средиземного моря. Успех доселе неслыханный, но вскоре мы увидим, был ли он продолжителен. Известие о бегстве бывшего императора французов сначала не произвело сильного впечатления на Венский конгресс. Все сочли эту новую попытку Наполеона несерьезной и думали, что он может быть уничтожен собственными силами Людовика XVIII. Один Александр, избранный проведением для сокрушения могущества Наполеона, думал иначе. Он сказал, случай сей будет действительно маловажным, если союзные государи не будут почитать его маловажным. Эти слова того, кто так хорошо уже доказал свою проницательность и искусство в борьбе с непобедимым неприятелем, возымели свое действие. И 25 марта Россия, Австрия, Пруссия и Англия заключили между собой договор, по которому каждая страна обязывалась выставить и содержать в поле по 150 тысяч солдат войска до тех пор, пока Бонапар не будет полностью низвержен.